Глава 15. Егор. Глаза нестерпимо щиплет от яркого света монитора, но я продолжаю вглядываться в текст, намереваясь закончить, потому что сроки поджимают. Завтра, уже завтра случится то, что освободит меня и позволит сделать огромный шаг вперёд. Но чем больше я думаю о концерте и о том, что последует за ним, тем хуже себя чувствую. Часы в нижнем углу экрана показывают половину четвёртого утра, а время издевается надо мной. Почему нельзя добавить ещё пару часов в сутки? Тогда я смог бы спать больше, чем по 3 часа в день. Закрываю файл и выключаю компьютер, погружая кабинет в кромешную тьму. Откидываюсь на спинку стула, заводя руки за голову, чтобы размять затекшую спину, но груз ответственности не перестаёт давить на плечи. Завтра я должен буду отдать часть себя чужим людям без возможности вмешаться в её дальнейшую судьбу. Такое чувство, что продаю душу дьяволу. И насколько мне известно ещё ни разу это не оборачивалось в пользу продавца. Правильно ли я поступаю? Неужели действительно нет другого варианта? Каждый раз, глядя в глаза Лили, я вижу в них просьбу не делать этого. Она не говорит мне ничего, но и не скрывает своей позиции насчёт продажи Грациса. И снова выбор: осуществить давнюю мечту и получить клуб или побороться за другое и, возможно, потерять всё. Музыкальная индустрия для меня тёмный лес. Сегодня ты на вершине, а завтра уже никому не нужен. Стоит ли так рисковать, упуская возможность разделаться с Леной и её семьёй и по-настоящему освободиться? Третьякова последние несколько дней избегает меня всеми возможными способами. Не берусь угадывать, что это значит, то ли действительно успокоилась, то ли вынашивает план мести. В любом случае, стоит попрощаться с ней как можно скорее. Кручёв в руках телефон, желание поговорить с кем-нибудь борется с совестью, которая настойчиво напоминает, что все нормальные люди уже давно спят. Совесть побеждает, я не привык перекладывать ответственность на кого-то другого. Покидаю кабинет, и закрываю клуб. Я столько сил вложил в это место, оно тоже часть меня, я не могу его бросить, просто не могу. Ночь провожает до дома, но внутри ждёт не сон, а тишина, а шум футбольного матча и шуршание целлофана. Принеси мне пива из холодиса, кричит Захар. Ты не хочешь хотя бы спросить, кто это? А вдруг воры? Когда ты уже научишься запирать дверь? Нервно отвечаю я и плетусь к холодильнику. Если ты вор, то можешь же взять и себе бутылочку, а если мой нудный младший брат, то иди в жопу. Смеется он. Выдыхаю и иду в гостиную, прихватив две бутылки. Устало падаю на диван рядом с братом, протягивая ему пиво. Спасибо, малой. Тяжелый день, а бывают другие. Сидим молча несколько минут, на экране телевизора бегают спортсмены. Я никогда не любил футбол. Что в нём может быть интересного? Если ты сам не играешь, конечно. А это у нас уже по части Тима. Готов к завтрашнему концерту? Внезапно спрашивает Захар, чем меня очень удивляет. Его интерес к моим делам обычно сводится к тому, сколько денег я могу ему одолжить. Может, и сейчас рассчитывает на хороший кусок пирога. Зря Что ты хочешь, Зах? Знаешь, мне уже начинает надоедать, что ты считаешь меня бесчувственным козлом. С натуральной обида отвечает он и достает из под подушки помятый конверт. Увесистая вещица падает мне на живот, и я с недоверием смотрю на брата. Что это? Выход? Спокойно отвечает Захар. Да ну, что у вас, кривоногие идиоты. Кто так бьет? Кричит он на телевизор. Раскрываю конверт и теряю дар Ричи. Внутри лежит внушительная пачка крупных купюр. Захар, что за деньги? Ты где их взял? Ну а как ты думаешь, украл, конечно. Усмехается брат и одним махом выпивает половину бутылки. Захар, что? Отвечает он с улыбкой и вытирает рот тыльной стороной руки. Выиграл я. Ставки на спорт рулят. Не благодари, хотя нет, целуй мне ноги и пои аллилую. Такую сумму выиграл. Ты меня совсем за идиот одержишь. Егор, хватит уже меня обижать. Я ведь и передумать могу. 3 месяца я в этой фигне копошился, разбирался, что к чему. Немного мозгов, капелька удачи, и я спасаю своего любимого младшего от да что, по вас, черти поганые. Он снова отвлекается на игры. Немного мозгов это как раз про него, но деньги-то настоящие. Быстро пробежавшись по купюрам пальцами, понимаю, что здесь Вся сумма, что я должен Третьякову, может быть, даже больше. Хватаю пульт и выключаю телевизор, разворачиваюсь к брату. Может объяснишь нормально? Все тебе нужно объяснять, малой. Кривляется Заха и треплет меня за щеку, как в детстве, за что получает шлепок по руке. Ой, ладно, любитель все разложить по полочкам. Ты ведь не хочешь завтрашней сделки и поэтому ходишь, страдаешь, как девственница перед. Ну ты понял. Я же всегда был рядом, Егор. Может быть, я не самый образцовый брат на свете, но по крайней мере не слепой. Я видел твоё первое выступление здесь, в клубе. Видел тебя после. Это был совсем другой ты, счастливый, как я от бутылки текилы. Потом вы замутили всю эту движуху с переодевалками и выпустили на сцену Длинного. И что я увидел? Ты ведь не можешь смотреть на то, как даже твой лучший друг поёт вместо тебя, а теперь собираешься продать своё альтер эго совсем непонятным людям. Да, я знаю, что такое альтер эго. Не ржи, а то в глаз дам. Но я не собираюсь смеяться. Меня словно молния ударяет осознание того, насколько хорошо меня понимает брат, с которым в последнее время мы находимся не в лучших отношениях. Вот так-то, продолжает Захар. А вообще, я горжусь тобой. Ты реально молодец. Я бы это не смог. Поэтому он переводит взгляд на конверт. Хочу помочь. Ты отдаёшь мне эти деньги просто так? Вообще-то я рассчитывал на процент от дохода клуба. Прищуривается Заха. Ну, если ты откажешься, то забирай просто так. Я ещё выиграю. В любви мне точно не везёт. Значит, мой удел лотереи. Да и мала е твоя. Счастливо будет глядишь, даст тебе наконец. Зуткнись. Ладно, ладно, не быкуй. Я тут тебе душу изливаю, а ты Вздыхаю, закрывая конверт. Неужели всё так просто? Спасибо за находку души, произношу я глухо. Да на здоровье. Как насчёт процента? Будет тебе процент. Иху! Можно теперь я досмотрю матч. Не терпели вас спрашивать, Захар. Кидаю ему пульт и встаю с дивана, полностью погружённый в мысли. У меня в руках ключ, и теперь главное найти нужную дверь и придумать, как устроить настоящее шоу. Лиля, Лилеочек, к тебе пришли, кричит ба из-за закрытой двери в комнату. Если это не мистер Хайзенберг, то меня нет. Отзываюсь я, не отрывая головы от подушки. Тебя привлекают мужчины за 50, а Егор в курсе? Оборачиваюсь, вижу рыжую башку и счастливую улыбку. Что ты здесь делаешь? спрашиваю я, нехотя поднимаясь и морща нос. Ты знаешь что, Лиля, не придуривайся. Я только что разговаривала с Егором и чётко обозначила свою позицию. Я никуда не пойду. Пойдёшь, твердо кивает Тим. Ну или поедешь, а меня на шее. Я не могу облажаться, это моё искупление за то, что рассказал тебе о контракте и продаже. Слушай, я обещала не лезть, и не лезу, но смотреть на это не хочу. Да я прорыдаю весь концерт, понимая, что он последний. Он не последний, говорит Тим, и садится на край кровати. Он последний настоящий, протестую я. И ты не хочешь его увидеть? Шумно выдыхаю, закрывая глаза. Я мучаюсь уже полдня. С одной стороны, мне хочется запечатлеть этот момент в памяти, а с другой это больше грустное событие, чем радостное. Я пас. Нет, не хочу, Алиля жалостливо произносит Тим, не теряя надежды меня уговорить. Ты должна быть там. Ты одна из нас. Мне придётся с ним попрощаться, а я это ненавижу. Концерт Грациса не будет полным без его главной фанатки. Не сдаётся он. Там будет их предостаточно, недовольно парирую я. Лиля, блин, ну что ты такая тяжёлая? Ты нужна нам, пожалуйста, ты нужна Егору. Сделай это для него. А в любом случае я должен притащить тебя на концерт, и я уже готов взять тебя за ноги и, и получить пяткой в глаз. Даже если так Тим смотрит на меня не моргая, проламывая защиту. Запрокидываю голову, глядя в белый потолок. Ладно, чёрт с вами, я пойду. Фух, театрально выдыхает Тим. Я действительно подумал, что придётся силой тебя приволочь. Силёнка бы не хватило. Усмехаюсь я без особого энтузиазма. Ой-ой, ну да. Давай, собирайся. Я, конечно, не милый манерный друг, который должен тебя накрасить и помочь с выбором наряда, но Тим замолкает, хитро улыбаясь. У меня есть кое-что получше. Он достает из рюкзака лимонную толстовку и такого же цвета была клаву и бросает их на кровать. Сам же натягивает зеленую толстовку с белой надписью на груди «Поймать свободу». На площадке за городской площадью собирается уйма народу, даже предположить не могу, сколько именно. Проходим вместе с Тимом по флаерам фанатскую зону перед сценой. Я замечаю несколько знакомых лиц. Слава приветливо машет мне. Рядом с ним стоит обнимающаяся парочка Богдана и, по всей видимости, ее парень. Не может же она так прижиматься к какому-то левому чуваку. Мне нужно за сцену. Громко говорит Сим мне на ухо: не скучай. Он убегает, оставляя меня одну. Ну или не совсем одну. Лилия кричит Богдана, подзывая меня. Привет. И ты здесь круто. Ребята, рада представить вам главного обозревателя творчества Грациса, Лилу Холмс. Можно просто Лиля. Смущённо отвечаю я, заметив на себе ещё парочку удивлённых взглядов. Лилу Холмс? Вскрикивает миниатюрная бринетка и принимается яростно трясти высокого светловолосого парня за плечо. Я обожаю твой блог. Тёма, ты слышал? Это Лилу Холмс. Она ведёт блог расследования. Начало то улыбаюсь, чувствуя себя на выставке уродов. Ася, угомонись, ты её пугаешь, смеётся Богдана. Лиля, давай я тебя тоже со всеми познакомлю. Славик, а ты уже знаешь, а это Люба, его девушка. За Славой стоит высокая красивая шатенка, которая с энтузиазмом маленькой девочке уплетает сладкую вату. Она подмигивает мне, не отвлекаясь от процесса, и я киваю ей в ответ. Это Богдан, мой парень. С гордостью продолжает Богдана. Для своих просто вот. Отзывается он и протягивает мне руку. С заминкой, но все же пожимая ее, заметив добрый блеск в серых глазах. А это Ася и Артем. Не волнуйся, если что, Тёма сможет сдержать свою девушку. Усмехается Богдана. Я очень рада знакомству, говорит Ася и бросается ко мне с обнимашками. Твой блог просто супер. Спасибо. Отвечаю я испуганно, не ожидая такого напора. Рыжая, ты меня перехвалила, произносит Артём и выдавливает улыбку с сожалением, оглядя на меня. Нужно было всё-таки дать ей успокоительное. Он отрывает от меня Асю и возвращает в свои объятия. Рад знакомству, Лиля. Взаимно, искренне отвечаю я. Ну что, повеселимся сегодня? С предвкушением говорит Богдан. Артём и кот переглядываются, а после тяжело вздыхают. Всеми силами стараюсь не думать о том, что будет после концерта и наслаждаюсь любимыми песнями и любимым исполнителем. Ребята, кстати, очень помогают. Танцуем вместе с девчонками, подпевая во весь голос и много смеёмся. Потрясающее чувство свободы дарит крылья, словно нет никакой другой жизни, а только здесь и сейчас. Слушаю красивые голоса, пропускаю сквозь себя Строки, которые лечат душу. Так странно смотреть на сцену и не гадать, кто скрывается под маской. Больше, чем уверена. Сейчас там, в свете софитов и с микрофоном в руке стоит Егор. Никто, кроме него, не выдал бы такой мощный энергетический взрыв. А решил всё-таки им попрощаться, собразом, примерив его в последний раз. Наверное, ему тоже непросто. Не знаю, видит ли он меня, но надеюсь, чувствует присутствие и поддержку. Всё-таки я рада, что пришла. Тем прав, я должна быть здесь. Тоже должна попрощаться. Небо с каждой минутой становится всё темнее, а вокруг площадки включают дополнительное освещение. Надевая балаклаву вместо шапки, подворачивая края вверх. Устала уже выпутываться из растрёпанных прохладным ветром волос. Слушайте, вот это концерт, говорит с восторгом Богдан. Ага, лучший вечер в моей жизни. Скачет на месте Ася, улыбаясь девчонкам и устремляя взгляд на сцену, где стоит мой кумир. Заканчивается очередная песня, но новая мелодия не спешит начинаться. Сердце вздрагивает, когда Гратис подносит микрофон к губам. Спасибо вам, что приняли меня и мои песни. Вы и есть свобода, каждый из вас. Народ взрывается аплодисментами и одобрительными криками. А я не могу пошевелиться, ведь Гратис смотрит точно в мою сторону. У меня есть обращение к одной особенной девушке, если вы мне позволите. И снова толпа верещит и вопит, подбадривая его. Нежи лица Егора, но точно знаю, что он улыбается. Гратис начинает петь без аккомпанемента. Голос обнимается со ветром и разносится на много метров вокруг, но самое важное он касается моего сердца. Моя песня твоя тишина, моя музыка просто ноты. Вслед в згляну там уходит она, как финал предыдущей охоты. Маски сняты, давно пора. Завершает закат этот вечер. Как же больно сказать слова, но я так сторожил эту встречу. А я искал её так давно, и в мелькании толпы народа различить смог её всё равно. Это правда и есть. Свобода. Стихи Елены Курочкиной. Не свожу с него взгляда, понимая, что каждая строчка адресована мне. На глазах наворачиваются слезы, шум оживленной толпы отступает на задний план. Но «Ну же, Лилу Холмс, твой выход, говорит Гратис, ты меня поймала. Поднимайся на сцену. Чувствую на себе несколько десятков удивленных взглядов. Ася и Боб подталкивают меня вперед, и это здорово. Потому что я едва чувствую ноги, медленно поднимаюсь по лестнице. Грацио ждёт меня с протянутой рукой, и он выводит нас в центр сцены и радостно говорит в микрофон: "Пора поставить точку в твоём расследовании, Лилу. Вы ведь все этого ждёте". Фанаты ликуют, а я не понимаю, что происходит. "Ты ведь хотела снять с меня маску", говорит Грацио только мне одной, опустив руку с микрофоном. Теперь у тебя есть эта возможность. Я хочу, чтобы это сделала ты. Только ты. Нервная дрожь похожа на электрический разряд. Что он творит? Это ведь всё испортит. Он делает это из-за меня? Для меня? Душа клокочет, не находя себе места. А это слишком сложный выбор. Спасти Грациса или спасти Егора? Поднимаю руки, хватаю на его шее край чёрной балаклавы. Медленно тяну её вверх. открывая подбородок и губы его губы неграциса Егора, парня, который стал значит для меня так много за какой-то жалкий промежуток времени. Глажу большими пальцами скулы, не обращая внимания на выкрики толпы: "Давай, сделай это, давай же". Не поддаюсь, принимая собственное решение. Опускаю свой балаклаву на половину лица и целую Грациса Егора со всей страстью и нежностью, которые он возродил во мне. С благодарностью за всё. С любовью, которую могу отдать и принять в ответ. Чувствую улыбку на его губах и пытаюсь отстраниться, но Егор не даёт этого сделать. Углубляет поцелуй, наплевав на сотни взглядов, устремлённых на нас двоих. Вот что значит свобода. Делать то, что ты хочешь, не думая больше ни о чём. Я выхватываю грациозно микрофон, ощутив небывалую силу и жажду высказаться. Натягиваю маску до конца, ещё больше погрузившись в новый облик. И понимаю, зачем она вообще нужна самому Гратису. Теперь понимаю. Знаете что? Я поставлю точку в своем расследовании. Но не так, как все вы думаете. Гратиус – это свобода, верно? И у нее не должно быть лица, только голос. И если вы его слышите, то вы свободны. Чувствуйте это, цените это, берегите свою свободу и уж простите. Егор берет меня за руку, придавая еще больше уверенности. Свою свободу я никому не отдам. Заканчиваю импровизированную речь. Несколько секунд стоит такая тишина, что я могу услышать, как вдалеке проносятся автомобили, но внезапно один хлопок, другой, и вот уже сильнейшая волна оваций ударяет по мне, позволяя выдохнуть. Я в тебе не сомневался, говорит Егор, наклонившись к моему уху. Готов к финалу. К финалу? переспрашиваю я. Музыка вырывается из колонок, Егор возвращает себе микрофон и свободной рукой обнимает меня за плечи, не позволяя сбежать. Я ещё не слышала эту песню, новая, покачиваясь в такт, принимая вибрации басов, а, после растворяюсь в новой композиции, ведомая звуком его голоса. Предателя не осуждай. Ты в его шкуре просто не был. Он предал вовсе не тебя. Он сам себя, возможно, предал. Зря ненавишивай ярлык Так счастью все же не создатель, не твой решает светлый лик, кто чист душою я, кто предатель. Повсюду маски и игра и миром правит мельпомена. Истина, как жизнь стара, она всего лишь та же сцена. Правдива только тишина, где звуки ниже, голос глуше. Там появляется она и разговаривают души. Стихи Елены Курочкиной. Егор заканчивает куплет и уводит меня. Музыка продолжается, и каково же мое удивление, когда на сцене появляется еще один Гратис в зеленой толстовке и маске. Тим? Не может быть. А ты ее знаешь? Ты видел Свободу? Она им не твердила так много народу, дышала в затылок и дерзко смеялась, манила, но в руки сама не давалась. Безжалостным взглядом раскинула сети, взамен обещала все блага на свете. чтоб только лишь сдался. Я ей не боролся. Послушал, и что же? Я вновь напоролся. Смеюсь сквозь слёзы, больше не сдерживая эмоций, голос Тима совсем не похож на голос Егора, но он довольно неплохо поёт без фонограммы. Ребята, отказались от доработки. Что происходит с другой стороны сцены появляется новый персонаж, Грацис в красном. И, кажется, я знаю, кто это Костя. Потрясающе. У меня нет слов за то Эмоций столько, что хватит на весь мир. Вокруг те же стены, заборы, преграды. Я их уже видел, и больше не надо. Похоже, свобода как сон или бред, как странный мираж. Её попросту нет, как полупрозрачная маска певца. Захочешь поймать так и лавида конца. Парни пропевают последнюю строчку несколько раз все вместе, сходясь в центре сцены. Меня оттрясёт от восторга и только большая крепкая ладонь Бережет от сумасшедшего прыжка в море фанатов, которые беснуются перед сценой. Выступление завершает синхронный поклон, и команда гратисов скрывается за кулисами. Но выдаете это, это... Задыхаясь, я стягиваю балаclav. Вау, вы такие, я, я могу потерять сознание, поэтому не пугайтесь. Бросаюсь на шею Егору, а после пары виз-то обнимаю Тима и Костика. Мой строгий парень возвращает меня в свои объятия очень быстро, обхватив одной рукой. И все ребята снимают маски. Их глаза горят, они не перестают улыбаться, и всё так здорово, ровно до того момента, пока я не вспоминаю о главном. А как же контракт? Я отказался, довольно отвечает Егор. Отказался? переспрашиваю я, потому что не верю шамы своему счастью. Да. Градостно кивает Егор и обводит взглядом друзей. Сам грать и, конечно, а немного изменится, но это всё ещё будем мы. Открываю рот, чтобы запесчать на глухие флабки ладони, совсем рядом настораживают. Вот это вы шоу устроили, произносит мужчина средних лет с идеально ровной геометрической бородкой. Поздравляю с успехом. Спасибо, Егором Гнавин теряет задор. Разве вы не получили моё сообщение? Я передал через вашего секретаря. О, да, получил, но это не значит, что я должен был пропустить концерт. Я не поменяю решение. Сделки не будет, сурово говорит Егор. Знаете, я тоже передумал, и теперь у меня есть совсем другое предложение. Думаю, продюсер вам всё-таки пригодится. Условия обсудим на следующей неделе, согласны? говорит мужчина и протягивает Егору руку. Мы подумаем, отвечает тот, пожимая его ладонь. Отлично, ещё раз поздравляю. Мужчина уходит, парни бросают друг на друга многозначительные взгляды. Кажется, жизнь налаживается, произносит Тим. "Ого", «Ага», подтверждает Костя. "Может, отметим это дело?" "Ребят, давайте отложим это на завтра. Сейчас я хочу..." Егор смотрит мне в глаза, поворачивая голову. "Оно «Ну, всё, потеряли пацана", возмущается Тим. За что получает от меня хлесткий взгляд из-под нахмуренных бровей? Да чешите уже, я был готов к этому, но завтра тусим вместе. Тихий ветер треплет листву у старого ореха, сидим с Егором на моих качелях, маски валяются на земле, теплые пальцы гладят шею, губы мягко танцуют на губах. Мы уже устали целоваться, но никак не можем остановиться, слишком приятно. Я тут подумала, шепчу я, а зачем? Хлопает Егора по плечу и отстраняюсь. "Я серьёзно". "Конечно, серьёзно", усмехается он. "И что на этот раз? Если Лили Лу Хоулмс встречается с Грацисом, то Лилия и Егор не могут быть парой, потому что так все могут узнать, что ты это ты. Нам придётся прятаться". Егор сгребает меня в охапку, крепко прижимая к себе. "И ещё чего? Я больше не хочу прятаться. Правда?" "Да, я устал". Хочу просто жить и наслаждаться каждым днём. И тебе всё равно, что откроется личность Грациса? А забудь об этом. Сейчас важно другое. И вот он меня немного настораживает, затихая в ожидании продолжения. Кто я для тебя, Лиля? Кого во мне ты выбрала, Егора или Грациса? Задумываясь на несколько мгновений, ночной ветер остужает пылающие щёки, готовя меня к признанию. Я никого не выбирала. Просто влюбилась в тебя раньше, чем Сняла твою маску, а после того, как сняла, поднимая голову, с улыбкой глядя в его глаза сквозь полумрак, влюбилась еще больше. Бонусная глава. Пять лет спустя. Один, два, три, четыре, пять. Хором считают ребята, сидящие за большим столом, заставленным тарелками, стаканами и зажженными свечами. Свет в столовой выключен. По телевизору, висящему на стене, показывают московскую башню с часами. Куранты отсчитывают последние секунды старого года. 10, 11, 12. Руки тянутся вперёд, бокалы с шампанским врезаются друг в друга под громкие крики и свист. С Новым годом! Ура! Парни опустошают бокалы быстрее девчонок и вскакивают с мест. Девчонки, одевайтесь и выходите салют смотреть, радостно говорит Тим. Кот, ты же принёс? Всё наготове, кивает Богдана и смотрит на свою девушку. Лисёнок, только носки надень и шарф и шапку. Может, мне просто из окна посмотреть? смеётся Богдана. Идите уже, весь вечер только этого и ждали. Вы когда-нибудь повзрослеете? Да и станем жутко скучными, говорит Артём и целует свою молодую жену в щёку, прежде чем выскочить из комнаты. Ася качает головой, провожая его взглядом. Егор задерживается в дверях и подмигивает Лиле. Она в ответ отправляет ему воздушный поцелуй. Девчонки остаются втроём, а Лиля внимательно смотрит на Богдану, возвращающую нетронутый бокал шампанского на стол. "Бо, с тобой всё хорошо?" "Да", уверенно отвечает она. "Ты беременна?" выпаливает Ася. "Что? Нет! Да как вы?" Вагдана оглядывает подруг и с трудом сдерживается, чтобы не покрутить в виска. Я же только простуды переболела. Ну вот, кот и трясётся. А шампанское? Лиля включает детектива. Да, оно кислое, мне не нравится. Секундная неловкая тишина растворяется в громком девичьем смехе и грохоте петард. Прости, бо, улыбается Лиля. Рано или поздно это начнётся. И мне почему-то кажется, что первой будешь ты. Почему сразу я? Может это будешь ты? Лиля поднимает руку и перебирает пальцами. Я вообще-то единственная из нас троих всё ещё без кольца, не считая Риты. Ну, там особый случай. Не представляю, что должен сделать Тим, чтобы она согласилась выйти за него. Так себе аргумент, хихикает Ася. Дети и кольца никак не связаны. Предлагаю договориться с видом истинного знатока произносит Богдан. Предупредим друг друга о начале бэби-операции, чтобы не скучно было с колясками гулять. Согласна, кивает Ася. Только годиков через пять, выдвигает свое условие Лили. Дайте мне хоть замуж выйти. Я уже подумываю о том, чтобы самой сделать Егору предложение. Лили, расслабься, усмехается Бу. Последние несколько лет для вас были настоящим забегом. Туры, концерты, альбомы. И так по кругу. Егор уже давно созрел, дай ему ещё немного времени. Даю ему полчаса. Девушки выходят во двор, небо озарено яркими вспышками цветных огней: переливы золота счастья, красные искры любви, а зелёные всполохи здоровья и благополучия. Всё, чего желают люди, всё, к чему они стремятся. Игорь подходит к Лиле и обнимает ее, прижимая к груди, заглядывает в глаза, в черных зрачках отражаются цветные блестки на фоне любви и нежности. С новым годом, тихо говорит он. С новым годом, шепотом повторяет она. Загадала желание. Почти. Как это? Определила цель и придумала план. Будем покорять мир, будем жить счастливо. Прекрасный план, улыбается Игорь. У меня к тебе один вопрос. Какой? Лиля чувствует, как он крепче сжимает её правую руку. Безмянного пальца касается холодный металл. "Долго и счастливо?" спрашивает Егор. "Ну, наконец-то!" радостно отвечает Лиля. "Не нужно бояться мечтать, важно делать это правильно. Мало просто написать или сказать о своём заветном желании, в него необходимо верить. Безусловно и безоговорочно. превратить его в цель и каждый день думать о ней как о чем-то реальном, а не волшебном. тогда возникнет план, появится ясный путь. важно не поддаться страху, отбросить сомнения и шагать вперед, не выпуская из виду конечный результат. вера в чудо – это прекрасно, но вера в себя куда сильнее. а любовь? любовь – это то самое топливо, которое придаст сил в трудные времена. Создавайте её и защищайте. Купайтесь в ней и дарите. Её запас не исчерпаем. Её точно хватит на всех.